Сила ненасилия Ганди проповедовал учение о ненасильственном протесте для обеспечения независимости Индии от Великобритании. Ключевая фигура – Махандас Ганди, 1869-1948 годы. Национальность – индиец. Осуществление стратегии – 1893-1947 годы. Ситуация – После участия в обеспечении прав жителей Индии в Южной Африке, Ганди вернулся в Индию и выставил требования о независимости от Британской Индии, впервые используя ненасилие в массовом движении. Махандас, также широко известен по имени Махатма, что означает «великая душа», Ганди, возглавил националистическое движение против Британской Индии. Отвернувшись от традиционных форм насильственного протеста, он учил вероисповеданию ненасилия и доказал его эффективность в реальном массовом протестном движении. Великобритания предоставила независимость Индии в 1947 году. Ганди родился в относительно богатой семье, получил юридическое образование и в 1893 году работал адвокатом в Дурбане, в Южной Африке. Именно здесь он проявил себя политиком, принимая активное участие в движении за обеспечение прав иммигрантского индийского населения страны, со многими из которых ужасно обращались. В течение 20 лет, проведенных там, ему вынесли несколько приговоров за протестную деятельность. Он разработал философию под названием «Сатьяграха» – «Стояние в истине», которая прежде всего поддерживала духовную чистоту. Этот нравственный идеал был навеян не только его собственными индуистскими убеждениями, но и включал в себя элементы джейнизма и христианского учения. Ганди был глубоко потрясен книгой о гражданском неповиновении Генри Тора и работой Льва Николаевича Толстого «Царство Божие внутри вас». Ганди и Толстой некоторое время переписывались друг с другом до самой смерти Льва Николаевича в 1910 году. В конце концов, правительство Южной Африки согласилось на компромисс и в 1914 году удовлетворило ряд требований Ганди. Он доказал, что изменений можно добиться, не прибегая к жестокости. Вскоре после этого он вернулся в Индию и начал организовывать протесты против несправедливых налогов и грубой дискриминации, которые применялись оккупирующими британскими войсками. В 1919 году британцы приняли законы Роулетта, которые способствовали крупномасштабному интернированию предполагаемых подстрекателей. Ганди создал новую сатьяграху. Ненасилие – это пассивная позиция. В 1919 году британцы расстреляли демонстрацию мирных жителей в Амрицаре. При этом погибло от 300 до 1000 человек. Это ужасное событие обратило внимание общественности на Сатьяграху, что сделало Ганди крупным политическим деятелем. После этого инцидента он возглавил Индийский национальный конгресс, при нем конгресс принял официальную политику ненасилия и мирного несотрудничества. Его первой важной задачей было убедить скептиков в своих рядах в том, что ненасилие имеет все шансы на успех. На первый взгляд казалось, что это было неподходящим оружием против мощи Британской империи, не желающей ослаблять власть. Способность подставить другую щеку является замечательной чертой в характере человека, но не инструментом для социальных изменений. Ганди утверждал, что ненасилие – это не то же самое, что и пассивность. Вместо того, чтобы принять притеснение своего народа, он призвал его к массовому активному протесту. Единственным условием являлось то, что не должно применяться никакого насилия по отношению к другому человеку. По его мнению, это была не просто политическая стратегия, а глубокая моральная философия и, наконец, образ жизни. В то время как одни считали протест средством достижения цели, Ганди верил в более близкую связь между этими двумя, причем второе не оправдывало первое. Как он отметил, средства можно сравнить с семенами, а цель с деревом. Хоть его критики считали, что это все звучит, конечно, хорошо, но не является эффективным, вскоре Ганди показал, что ненасилие и действия не являются взаимоисключающими. Помимо организации мирных протестов и ярких выступлений против бесчинства Британской империи, он призывал к бойкотированию британской продукции и учреждений. Он настоятельно призывал индийцев уйти из британской судебной системы и забрать своих детей из британских школ, в то время как индийские гражданские служащие были отправлены в отставку. Тем временем он внедрил традиционные домотканный дхоти, вид мужской одежды, и платки как категорический отказ от британской одежды, и призывал своих сограждан самих плести пряжу, чтобы не покупать импортную одежду. С помощью этих средств он продемонстрировал то, как можно оказывать давление на угнетателя без применения какого-либо физического вреда. Вдохновение Успешный ненасильственный протест Ганди послужил примером для бесчисленных последующих протестных движений. Его влияние может прослеживаться в движении за гражданские права чернокожих в США в 1960-х годах в учениях Джеймса Бевелла и, прежде всего, Мартина Лютера Кинга. Джордж Оруэлл был среди тех, кто высоко оценивал Ганди, утверждая, что его тактика сработает только против относительно дружелюбного противника, то есть британцев. В Южной Африке, казалось, Нельсон Мандела продемонстрировал это, поскольку в конечном итоге был вынужден отказаться от своего ненасильственного подхода против режима апартеида. Однако такие личности, как Аун Сан Суджи в Бирме, сейчас Мьянма, и Вацлав Гавил в Чехословакии, доказали, что с помощью ненасилия можно достичь успеха даже в борьбе с бескомпромиссными противниками. Хронология событий. 1869 год. Махандас Ганди родился 2 октября в Гуджарате. 1891 год. Он становится баристером в Англии. 1893 год. Он переезжает в Южную Африку и работает там адвокатом. 1894 год. Он создает Национальный индийский конгресс, выступая за права индийцев и в процессе отбывает несколько тюремных наказаний. 1915 год. Ганди возвращается в Индию. 1919 год. Законы Роулита и Бойня на Джалиан валабах обстреливают людей. 1920 год. Ганди выступает за несотрудничество с британцами. 1922 год. Ганди получает 6 лет отбывания наказания за подстрекательство. 1930 год. Конгресс провозглашает независимость Индии. 1931 год. Ганди ведет свой марш к морю. Также он отправляется в Лондон на переговоры за круглым столом с британцами. Ганди проводит большую часть следующего десятилетия в тюрьме. 1942 год. Великобритания предлагает Индии статус Доминиона, который Ганди отклоняет. Его снова заключают в тюрьму из-за выступления против участия Индии в войне. 1947 год. Лондон провозглашает независимость Индии, а также отделяет новое государство – Пакистан. 1948 год. Ганди убивают 30 января в Нью-Дели. Моральный авторитет. К началу 1920-х годов Ганди перешел от обычных требований больших прав к выступлениям за полную независимость. Готовность понести наказание, при этом сохраняя ненасильственную позицию, лишь усилила его моральный авторитет. В 1922 году он был одним из тысяч арестованных, недовольных и получил 6 лет заключения за свои мирные протесты. Его освободили спустя два года, и он с новой силой вступил в политическую борьбу в 1928 году, организовывая массовые митинги, создавая петиции, произнося пламенные речи, которые были позволены ненасильственной формой неповиновения, отказом от сотрудничества и прямых действий. Голодовка являлась еще одной тактикой, которую он использовал, обходясь без еды и рискуя собственной жизнью для того, чтобы усмирить власть. Такие действия пошли на пользу его сторонникам, которые могли увидеть, что ненасильственный подход никоим образом не заключается в желании избежать физической опасности. На самом деле он учил тому, что ненасилие требует такого уровня мужества, которым владеет не каждый. Все это время он поддерживал связь с британцами. Это было не только политически прагматично, но и отражало его убеждение, что ни один человек не обладает монополией на сатью, правдивость, и диалог необходим, чтобы понять мотивацию других. Кроме того, он считал, для того, чтобы быть услышанным, необходимо слушать самому. В 1930 году Конгресс в одностороннем порядке провозгласил независимость Индии, шаг, не признанный англичанами. В следующем году он выступал за кампанию против введения налога на соль и повел за собой пешком тысячи человек на целые 250 миль 400 километров, что стало известно под названием «Марш к морю». Британцы ответили им в грубой форме, бросив за решетку более 80 тысяч индийцев. Как и надеялся Ганди, его ненасильственный подход начал стыдить своих противников. «Прокладывая путь». В 1942 году, на фоне того, что Индия была втянута во Вторую мировую войну, как часть Британской империи, он призвал англичан покинуть Индию и отклонил предложение о статусе Доминиона. Большую часть войны он провел в тюрьме, голодая, факт, который британцы тщательно пытались скрыть. Однако к концу войны британцы были готовы начать серьезные переговоры. Два года спустя парламентский акт предоставил Индии независимость. Ганди достиг своих целей, никогда не прибегая к насилию. Впервые крупное политическое и социальное движение пришло к такому успеху. Тем не менее, Ганди не успокоился. Он не хотел разделения, которое заключалось в создании мусульманского Пакистана, пока в Индии преобладал индуизм, и упорно старался улучшить отношения между религиями. В 1948 году 30 января он заплатил самую высокую цену, когда индуистский фанатик убил его. В 1936 году Ганди сказал, «Я не говорю о том, что появился какой-либо новый принцип или доктрина. Я просто попытался по-своему применить вечную истину к нашей повседневной жизни и проблемам». Эйнштейн, еще один величайший гуманист эпохи, видел это по-другому. Он изобрел совершенно новые гуманные средства для освободительной войны угнетенной страны. Стратегический анализ, тип стратегии, тактика нападения, ключевая стратегия, не насилие как форма протеста, результат – независимость Индии в 1947 году. Также использована Мартином Лютером Кингом в 1955-1968 годах Ауан Сан джи в Бирме, Мьянме.